Глава девятая. Бедный старый шулер. Питер проснулся посреди ночи от странного шума. Кто-то шарил в его мешке, который в ту ночь служил ему подушкой. В мгновение ока великий вор вскочил на ноги. «Стоять на месте!» — сказал он и потянулся за своим рыболовным крючком. «Прошу вас, пощадите!» — прохныкал голос из темноты. «Не делайте больно бедному старому шулеру!» у бродяги были все основания для беспокойства ведь острье крючка питер приставил прямо к его горлу я мог бы вас убить если б захотел сказал питер слегка надавив на острье нет бедный старый шулер совсем безобиден точно говорю к этому моменту человек которого и правда звали старым шулером уже успел упасть на колени и изо всех сил пытался как следует поваляться у питера в ногах что не так то просто делать если к твоему горлу представлен какой-нибудь очень острый предмет бедный старый шулер так виноват не нужно было промышлять так украдкой он не желает никому зла он только хотел посидеть у тёленького костра клюв ему в ребро если он врет Питер перевернул руку мужчины ладонью вниз и потрогал красное клеймо на коже буква же та же самая метка которую хотел выжечь на его руке офицер тролли. «Думаете, я не могу с первого раза отличить вора и жулика?» — спросил он. Старик вырвал руку. «Это для тебя же означает жулик, а для меня лично же — это жертва, так тебе скажу». Он прижал ладонь к груди. Питер выслушал эти причитания и решил, что человек перед ним не представляет непосредственной опасности. «Поднимайтесь», — сказал он и опустил оружие. кланяясь и бормоча спасибо незнакомец поднялся на ноги милый доверчивый мальчонка сказал он бедный старый шулер просто тихонько пойдет своей дорогой не так скоро питер толкнул ногой сэра тоуда проснись у нас тут воришка воришка рыцарь мгновенно пробудился и произвел что то среднее между зевком и рычанием чтобы понять слова питера потребовалось какое то время но стоило ему взглянуть на старого шулера ситуация прояснилась «Трус! Хотел на нас напасть? Атаковал во сне? Советую подумать дважды!» Сэр Тоут несколько раз клацнул зубами у ног старика, чтобы продемонстрировать свой решительный настрой. «Признавайся, ты пытался украсть волшебные игла...» «Тише!» — прервал его Питер. «Проверь, шкатулка цела и невредимая лежит в мешке». Сэр Тоут сунул мордочку в мешок. «Кажется, тут все в порядке». «А это еще что?» Поинтересовался он и зубами извлек из глубины мешка круглый камень. Питер взял камень и покрутил его в руке, пытаясь оценить вес. Он сразу понял, что перед ним грубая обманка. Должно быть, он подсунул его мне в мешок, чтобы я не заметил, что оттуда пропало что-то другое. Но что же заменил им старый шулер? Питер. Вместо того, чтобы проверять каждую из вещей в мешке, Питер решил сэкономить время и обыскать воришку. Он отбросил в сторону камень и придвинул к себе старика с намерением хорошенько пощупать его обеими руками. Старый Шулер был по всем параметрам одним из самых жалких человеческих существ, когда-либо живших на свете. Из-за нелепым образом изогнутой спины ростом он едва ли дотягивал до метра с четвертью. Колени, руки, пальцы на руках и ногах, и даже волосы были все в узлах и на ростах. За долгие годы, проведенные им в пустыне справедливости, одежда старика износилась до дыр. Из до нельзя отощавшего тела во всех направлениях торчали спутанные лохмы. Толстые ногти на руках и ногах были такими длинными, что загибались, ведь их не стригли годами». кожа на ощупь была немного липкой но только до шеи задуевшей от солнца лицо выдавало тот факт что старик живет в пустыне добравшись пальцами до рта старого шулера питер обнаружил что тот плотно закрыт откройте рот скомандовал питер самым суровым голосом нет нет нет пробормотал мужчина сквозь плотно сжатые челюсти это все что есть у бедного старого шулера мальчонка не может этого у него отнять Будучи вором-профессионалом, мальчик прекрасно знал, где лучше всего прятать украденное. «У него что-то во рту, нюхом чую!» Сэр Туот угрожающе зарычал. «Так разрежь его!» «Нет!» — взмолился старик сквозь плотно сжатые губы. «Котя должен поверить сэрому Шулеру. У него во рту ничего ворованного нет. Он клянется!» «Так докажи!» — сказал Питер, и для осраски пнул старика по лодыжке. «Да?» он вовсе не одобрял жестокого обращения с пожилыми людьми но дополнительная осторожность точно не помешала бы он прекрасно знал что в темноте моя через сотни других жуликов и воров и если он и сэр тоут будут выглядеть недостаточно плохими ребятами то им считай крышка ой взвыл старый шулер хватаясь за ногу отвечайте честно если не хотите схлопотать еще раз сказал питер что вы у нас взяли старик наконец сдался «Простите, бедного старого шулера, он на самом деле хотел обокрасть вашу сумку, это правда, и ему очень-очень стыдно, но ему всего лишь хотелось маленького кусочка». Он нырнул рукой в свою спутанную бороду и выудил изо рта всего-навсего лимон, но ему всего лишь хотелось маленького кусочка. Он нырнул рукой в свою спутанную бороду и выудил изо рта всего-навсего лимон. лимон питер и сэр тоут исследовали украденный объект оба полагали что старик охотился за сокровищами оружием или вином он рисковал своей жизнью ради лимона произнес сэр тоут в недоумении питер взял фрукт с раскрытой ладонью мужчины да он явно ненормальный старый шулер снова повалился пиу под ноги. ого мальчонка жалььтесь над бедным старым шулером позвольте ему откусить крошечный кусочек это для его счастливого зубика с этими словами он широко раскрыл рот чтобы друзьям было лучше видно старик говорил чистую правду рот был совершенно пуст если не считать одного бурового зуба впереди он у меня остался в полном одиночестве и нуждается в хорошем уходе старый шулер схватился за ногу питера прошу тебя мальчонка Слова его были едва различимы среди горьких рыданий. «Ему и нужна-то совсем громулька!» «Не уверен, что понимаю», — поморщился сэр Тоут, «как громулька лимона может помочь твоему зубу?» «Те из вас, кто задается тем же самым вопросом, явно никогда не были пиратами или морскими разбойниками. Ведь если бы вы ими были, то знали бы, что лимоны и прочие цитрусовые нужны для защиты... от противной болезни под названием цинга. Цингой заболевают тогда, когда в организме не хватает одного чудесного витамина, который предотвращает разрушение зубов во время длинных океанских путешествий. Этот витамин называют витамин С. Читается как С, первая буква в слове цинга. Моряки более других склонны болеть цингой. Ведь, как вы, вероятно, знаете, апельсины и лимоны в океане не растут. по этой причине цитрусовые плоды драгоценный товар на борту который ценится выше золота несмотря на то что пусты несправедливости океаном не являлась она была территорией довольно обособленной и витамин c в ней найти тоже было невозможно поэтому большинство заключенных на самом деле потеряли зубы из за цинги бедному старому шулеру повезло несколько лет назад он умудрился убить человека за банку апельсинового сока и разумно распорядившись им смог сохранить у себя во рту один зуб зуб чрезвычайно повысил положение старого шулера и многие узники ему завидовали но как и многое в жизни апельсиновый сок подошел к концу и зуб бедного старого шулера снова начал беспокоить хозяина старик так перепугался, что может потерять последний зубик, что даже попытался пришить его на место иголкой, что впрочем только испортила картину и теперь зуб оказался внутри черного подгневающего клубка. а питер, выросший в портовом городке прекрасно знал о пользе и важности витамина c Ино поэтому он позаботился о том, чтобы взять с собой пару лимонов перед тем как отправиться в путь. и вовсе не горел желанием расставаться с ними как бы не упрашивал его несчастный знакомец пощади меня молил бедняга бедный старый шулер сделает все о чем мальчонка попросит питер на мгновение замер этот старый вор был единственным живым существом попавшимся им на пути с тех пор как они сбежали от офицера тролли и несомненно союзник в этих предательских песках мог им понадобиться. а что если попробовать извлечь пользу из этой встречи хорошо сказал мальчик мы поделимся с вами кусочком лимона но вам придется дать нам кое что взамен да что старый шулер может вам дать скажите у него же ничего нет нам нужна только ваша помощь сколько вы уже живете в этом месте спросил питер да разве это жизнь бедного старого шулера отправили в пустыню справедливости десять лет назад наказали за огромный проступок который он совершил в отношении малышей лицо старика мрачло стыдом бедный старый шулер дурной дурной дурной человек но что же ты такого натворил настойчивым тоном спросил сэр тоут но старый шулер предпочел скрыть подробности и просто повторял огромный ужасный проступок Питер не хотел, чтобы старик отвлекался. «То есть вы блуждаете здесь уже десять лет. Должно быть, пустыню за это время вы хорошенько изучили». «Да, старый Шоллер знает ее, как бородавки на своей голове», — воскликнул тот, желая угодить гостям. «Нет здесь ни единой песчинки, которая не была бы ему подружкой». С этими словами старик сгреб ладонью горсть песка и начал ее гладить. «Хорошо», — сказал Питер и отложил свой крючок в сторону. «Хорошо». тогда будете нашим проводником, а если поможете нам, получите от меня целый лимон. Глаза старика наполнились слезами. Да, да, мальчонка не пожалеет, даю слово. старый шулер будет вашим верным и смелым проводником он не даст в обиду мальчонку и его котика я не какой нибудь питомец предупредил сэр тоут но старый шулер был слишком занят попытками поцеловать ноги питера тогда заключаем договор сказал питер протягивая старику лимон если вы нарушите его со своей стороны я нашлю на вашу голову порчу понятно старый шулер яростно закивал и схватил фрукт обеими руками питер подумал что раз уж они все равно проснулись можно и выдвигаться куда нужно идти чтобы выбраться из пустыни выбраться говорите хохотнул горбатый проводник как будто услышал особенно остроумную шутку а воры еще говорят что старый шулер рыхнулся ну в общем никакого выхода из пустыни для таких как мы нет если конечно мальчонка не имеет в виду «Могилу!» И он разразился смехом. «Туда старый шулер может легко их проводить», — сказал старик и провел пальцем под горлом, наглядно показывая, что он имеет в виду. Сэр Тоут смотрел на спутника, и в душе его росло беспокойство. «Питер, я начинаю сомневаться в нашем верном попутчике». Питер успокоил друга. «Последняя фраза — это просто шутка». побег может быть непростой задачей для такого старика как он но я ни разу в жизни не встречал дверей которые не смог бы открыть а если ничего другого не останется мы с тобой просто вскарабкаемся по стене он снова повернулся к старому шулеру можете тогда хотя бы до границы довести мужчину фыркнул и утер слезы до границы говоришь это ужасно опасное место так тебе скажу но старый шулер ведь заключил договор так что до границы вас доведет он пожал питеру руку и подтянул мальчика ближе к себе следующие его слова звучали очень серьезно, но предупреждаю тебя мальчонка лучше гони из головы мысли о побеге он окинул небо над головой диким взглядом никто еще не выбирался из пусты несправедливости даже они не сказав больше ни слова он отпустил руку питера и нырнул во тьму как оказалось старый шулер был хорошим проводником он на самом деле знал местность не хуже собственных бородавок и демонстрировал это крича привет каждому из разбитых кораблей чтобы подались ему на пути надеясь угодить своим новым благодетелем старик с готовностью отвечал на любые их вопросы о пусты несправедливости «Как здесь находят пищу?» — спросил Питер, и его желудок особенно громко забурлил. «Проголодались, говорите?» — старый шулер издал негромкий гогот. «Питание здесь не то, к чему, возможно, привык мальчонка». Он присел на колени и сунул руку в песок. После недолгой борьбы он вытащил наружу длинную и жирную сороконожку, разломал ее пополам и бросил себе в рот. «М-м-м, вкуснятина!» сказал старик радостно похрумкивая если повезет мальчонка может найти доброго пухлого огненного муравья а что в прошлом году старый шулер поймал муравья размером с кулак честно причестно фу брезгливо сказал сэр тоут не хочу даже думать о том что вы тут пьете то пьете говорите челюсти старика рожались и выпустили наружу остатки сороконожки покрытые песком ах если б можно было и он удалился в мир собственных фантазий, причмокивая губами и бормоча бессмыслицу. «Чашечку чаю от бедного старого шулера?» — обратился он к воображаемому гостю. «Нет, глотайте-ка дальше свои слюни!» Вопрос о том, что старый шулер пьет и пьет ли вообще, был одним из немногих, на которые проводник затруднялся ответить. например друзья никак не могли понять как все эти корабли попали сюда с берега и имелся ли вообще в густой несправедливости берег если уж на то пошло не узнали они ничего и о том что же такого натворил старый шулер и другие пленные чтобы их сюда выслали вы упомянули что здесь есть и другие узники наконец сказал питер но мы идем уже несколько часов а все еще не встретили ни единой живой души старик с обиженным видом повернулся вокруг своей оси ни единой души говорите а как же бедный старый шулер у него разве нет живой души он имеет в виду кроме на троих старая дубина сэр тоуд все больше раздражался на своего проводника большинство людей встречая с ээр тоууда так удивлялись тому что он говорит что автоматически начинали относиться к нему с уважением а то и бояться однако старый шулер упрямо не интересовался ни одним из замечаний рыцаря что в существенной степени объясняла сегодняшнюю вспыльчивость сэра тоуда почему мальчонка позволяет своему питомцу так грубо выражаться спросил он у питера может пора ему в наказание скушать котика а может он еще и с бедным старым шулером поделиться м, -м, -м, м ну как я могу быть его питомцем раз я разговариваю конечно разговариваешь старому шулеру на его веку не приходилось видеть питомцев которые бы молчали Питер достал из мешка свой рыболовный крючок, чем мгновенно привлек полное внимание старика. «Сэр Тоуд не мой питомец. Он смелый рыцарь и, более того, мой друг. Вы будете относиться к нему так же, как относитесь ко мне. С уважением». «Понятно». Старый шулер ответил иступленным «да-да», обращаясь скорее не к Питеру, а к острию его сверкающего лезвия. «Да». дальнейший путь проходил в относительной тишине которая прерываласьлось только тогда когда старому шулеру необходимо было без приключений провести путешественников мимо лагеря врагов тогда он немного опережал друзей и кричал в темноту слепой и замотанный в белой нити я шулер безвредный меня пропустите через мгновение слышался ответ проходи вор Старый шулер шагал вперед и уводил за собой Питера и сэра Тоуда мимо скопища разбитых кораблей. Когда они впервые пробирались через такой участок, Питер расслышал слабый стук сердец, раздающийся вокруг. Когда он спросил, кто там прячется, старый шулер только покачал головой. «Это воры, которым совсем нельзя доверять. Жуткие и кошмарные люди. Так тебе скажу. ночь подходила к концу луна начала скатываться все ближе и ближе к горизонту и питер почувствовал запах росы шедший из под земли за последние часы он успел хорошо обдумать все что им удалось выяснить о пусты несправедливости он знал что здесь обитали и другие пленники и что надзиратель уничтожил все их корабли до одного и все же кое что из сказанного офицерам тролли перед тем как он попытался их заклеймить не встраивалась в эту картинку как часто сюда прибывают новые узники спросил питер нагнав своего проводника новые ну старый шулер не видел ни одного новичка в пусты несправедливости кроме вот мальчонки и его котика он остановился на мгновение и обдумал сказанное да ведь это очень странно терпрервал ход его мысли не желая чтобы старик начал обдумывать их таинственное появление в этих местах так значит если здесь никогда не бывает новеньких то у вас всех приговорили к сроку в этой пустыне в одно и то же время приговорили говоришь нас воров обманом сюда затащили так тебе скажу постойте ка сказал сэр тоут присоединяясь к разговору ты хочешь сказать что все здешние пленники воры все «До единого», — сказал старый шулер и отправился дальше в надежде поймать какого-нибудь жука. Рыцарь содрогнулся. «Целая тюрьма воров? Не обижайся, Питер, но мне сложно вообразить что-то более жуткое. Не успел он это произнести, как откуда-то сверху раздался крик. «Воры, в укрытие!» Питер мог бы поклясться, что слышит, как в этот момент кровь отлила от лица старого шулера. «Нехорошо». — Ничего хорошего, скажу вам я. Старик упал на колени и начал неистово копать яму, раскидывая пригоршни песка у себя над головой. Старому шулеру нужно торопиться, они уже близко. Крик раздавался снова и снова с каждым разом все ближе. — Воры! В укрытие! Воры! В укрытие! — Что все это значит, — прорычал сэр Тоут, — от кого мы скрываемся-то? торопись котик старика уже била дрожь он сгреб песок вокруг своего болезненно бледного тела и начал закапываться рассвет почти настал старому шулеру нужно поторопиться и спрятаться иначе они могут поймать его всю ночь он бросал друзьям неясные намеки на неких таинственных их но когда ему задавали прямые вопросы его накрывало чувство ужаса Кто о ней попытался разобраться, Питер, в сотый раз? Старый Шулер предупреждает мальчонку и котика, прячьтесь и побыстрее. Он проорал вор в укрытие и погрузил голову в песок так, что на поверхности осталась только одна макушка. — Питер, — произнес сыр, — то вот все больше волнуюсь. Может быть, послушаемся его? Только в этот раз? Старый Шулер вытянул руку из песка и затащил обоих друзей в свою яму. Он поднял лицо, бледное от панического страха. они здесь прошептал он закрыв им рты своими грязными ладонями друзья лежали не двигаясь и ждали и вот появились они сначала питер услышал тихий шелест похожий на звук трепещущего на ветру флага затем шелест стал громче и превратился в трепет сотен даже тысяч полотен который рвал бешеный ветер мальчик пришел в ужас почувствовав смятение в небе над головой шум несся над ними скрывая луну и укутывая пустыню в ледяную тень наконец по ощущениям через несколько столетий шторм прошел и питер снова почувствовал безопасное тепло лунного света он не сдвинулся с места пока звук полностью не стих оставив вместо себя звенящую тишину что это было спросил он заранее боясь услышать ответ старый шулер низко наклонился к нему и сказал голосом исполненным дикого ужаса а это мальчонка были вороны